«А что это, если не гадюшник? Снимать фильм про подвиги эсэсовцев в годы Великой Отечественной войны? Это надо же! Я даже представить себе не мог, что такое вообще возможно!» Толпа начала редеть. Серьезные гости презентации рассаживались по своим джипам и мерседесам, машины выруливали на асфальтированный проселок и исчезали среди холмов. Артист оглянулся на пустеющую стоянку и попросил меня, отдавая ключи от Мазератти, «Запри тачку и крышу подними, вдруг дождь». «Может, двинем домой?» — предложил я. «Трасса пустая. К утру доберемся». «Нет», — буркнул артист. «Останемся. Досмотрим». «Чего смотреть-то?» — удивился Муха. «По-моему, все и так ясно». «А мне не все». «Молчу!» сдал самуха, Как скажешь. Сегодня твой день. Как и на всех современных дорогих машинах, черная кожаная крыша Мазератси приводилась в действие электрическим приводом. После нажатия клавиши она мягко наползала с багажника к лобовому стеклу, отделяя пассажиров от суеты жизни. Я немного посидел в этом оазисе спокойствия и комфорта, пытаясь понять, что это за странное действо свидетелями которого мы оказались. Резкая стычка между журналистом из русскоязычной Эстонии и явным националистом из Аэсти Курьер уже сама по себе вызывала недоумение. Странным был сам предмет спора. Если правда, что от рук коммунистов погибло в 13 раз больше эстонцев, чем от рук фашистов, это может объяснить ненависть к коммунистам. Но разве может это объяснить, а тем более оправдать, любовь к фашистам? Так, во всяком случае, казалось мне. В Эстонии, похоже, думали по-другому. Иначе не затеяли бы этот фильм. И тут до меня вдруг дошла вся фантасмагоричность происходящего. Не в деталях, а в целом. Во всем мире до сих пор вылавливают военных преступников и судят, несмотря на их престарелость. А здесь с помпой запускают фильм про подвиги эсэсовцев. Они тут действительно с дуба съехали? Был только один вариант, при котором все это было бы естественным и даже рутинным. Если бы Вторая мировая война закончилась полной и окончательной победой Третьего Рейха под мудрым предводительством вождя всех времен и народов генерализмуса Адольфа Гитлера. Но она вроде бы закончилась чуть-чуть не так. Или я ошибаюсь? «Твою мать! В демократической Эстонии сегодня снимают фильм о подвигах эсэсовцев, а выйдет он через год. Ну, правильно, как раз к 55-летию со дня победы. Это что, такой подарок ветеранам Великой Отечественной войны? Кому все это понадобилось? Зачем? А ведь кому-то понадобилось. Об этом свидетельствовал даже размах презентации. Что все это, черт возьми, значит?» Не придя ни к какому выводу, я допил остывший кофе из термоса и вернулся к помосту, на котором режиссер Март Кипс проводил показательную репетицию, мастер-класс. Началось меркаться. Над речушкой, призванной исполнять роль вёкши, стелился туман, словно загустели заросли явняка и краснотала на низинном берегу. Заработала передвижная электростанция, питающая осветительные приборы. Мощные «Юпитеры» вспыхнули над помостом, на котором проводилась пресс-конференция. Теперь он превратился в съемочную площадку. Реквизиторы установили дощатый стол, расстелили на нем штабные карты, расставили гильзы от 45 миллиметровых снарядов, наполненные соляркой, в которой плавали матерчатые фитили, коптилки военной поры. Тусовка съежилась. Телевизионщики уехали готовить материал к эфиру. Солидные гости, отметившись, поспешили к своим делам, но некоторые остались. Почему-то остался правительственный чиновник Генрих Вайно. Остался член Полицовета Национально-Патриотического Союза Янсен, не отпускавший от себя внука национального героя Эстонии. Рядом с Вайно и Янсеном независимо держался генерал-лейтенант Кейт, но какая-то зависимость все же, вероятно, была. Иначе командующий сразу улетел бы, как любой занятый человек, отбывший протокольное мероприятие. Было еще несколько газетчиков и единственная телевизионная группа таллинских новостей». «Суть эпизода в следующем», — объяснял Кипс, — «не столько артистам, сколько почетным гостям, для которых на краю помоста были поставлены раскладные дачные стулья. Меня и Муху, как представителей международного арт-агентства MX+, он тоже отнес к почетным гостям. Поэтому и для нас нашлось место, правда, в самом заднем ряду». Передовые части дивизии генерала Волкова, в сценарии я называю его Волликовым, выдвинулись на рубеж реки Вёкши и попытались с ходу атаковать позиции эстонского легиона, но были отброшены батальонами Альфонса Ребане.